Часть 4. Учись, ведьма. Глава 1. Дзынь! И огромная хрустальная ваза, наверняка стоявшая целое состояние, с грохотом лопнула, разлетевшись тысячами острейших игл по всей гостиной. Я вскрикнула, прикрылась руками, ожидая, что один из них обязательно вопьётся мне в лицо. Но за долю секунды до этого Вокруг меня засеребрился тончайший щит и успел отразить водопад осколков. Так и глаз можно лишиться, девочка моя, весело проговорил Шейн, который с безопасного расстояния наблюдал за моими магическими экспериментами. Спасибо, буркнула я, осознав, что именно его чары уберегли меня от порезов. И Шейн, я уже просила не называть меня девочкой. Это как-то унизительно. Если ты так настаиваешь, то буду называть тебя мальчиком, с насмешкой предложил Шейн. Ой, нет, не надо. Меня аж передёрнуло от мысли, что Шейн действительно так сделает. Он может это точно. За последнюю неделю нашего общения ей мило не счастью убедиться в том, что чувство юмора у него очень оригинальное. Почему бы тебе не называть меня просто по имени? Предложила я, потому что это надо заслужить. Шейн широко улыбнулся и с явным удовольствием произнес: "Девочка моя, сначала научить хотя бы Азам контроля над своей силой, а потом поговорим снова". Но я учусь! взывила я в полный голос. С утра до вечера учусь. Только успехов я пока что-то совсем не вижу. жестокосердно припечатал Шейн. Позвал громко: "Мрак, что скажешь?" "Что она безнадёжно", раздался недовольный голос, и на ближайшем кресле материализовался огромный чёрный паук. Я окончательно паниковала после столь строгого вердикта. Особенно обидно было то, что прозвучал он от моего же собственного фамильяра. "Ничего я не безнадёжно". Выдохнула я чуть слышно. Заклинанию у меня теперь прекрасно получается. Мало иметь силу, кристабелла сухо проговорил мрак. Надо уметь её использовать. Ну вот, опять начинается. Сейчас меня битый час будут распикать на все лоды, рассказывая о совершенных ошибках. Шейн попросил тебя всего лишь согнать муху с вазы. Как и следовало ожидать, забубнил мрак. А ты что сделала? Муху-то я согнала, буркнула я. А заодно и вазу расколотила в дрибесги. Брак у Карезина вздохнул. Ну и что с тобой делать? Ты целую неделю не можешь освоить простейший метод определения полезности энергопотребления и энергоотдачи при применении тех или иных чар. Что он сказал? Я растерянно заморгала, не в силах постигнуть смысл столь мудрённой фразы. Мрак имеет в виду, что ты так и не научилась правильно рассчитывать количество энергии при создании заклинаний. Поторопился ко мне на помощь Шейн. Он по своему обыкновению уже налил себе вина и наслаждался чудесным напитком, и не подумав предложить второй бокал мне, как с первого дня обучения ввёл сухой закон для меня. Так и придерживаться его неукоснительно. Чтобы прогнать муху, тебе требовалась лишь крохотная толика силы. Продолжил Шейн, бухнувшись в ближайшее кресло, а ты шарахнула по вазе со всей мысленной мощью. Оказался закономерен. И то оказалось закономерным. И добавил с усмешкой: "Собственную свою лавку ты спалила по той же причине". не соразмерила мощность создаваемых чар с требуемым уровнем для выполнения задачи. Но я не понимаю, как это делать. Я притопнула ногой. Я просто создаю заклинание, и оно оказывается таким, каким оказывается. В этом-то вся и проблема. Скрипуче пробрёужал мрак. Кристабела, мы говорим сейчас об основе основ, о том, что любой маг и любая ведьма осваивает с самого раннего детства иначе многие бы не дожили до 10 лет я грустно понорилась от этих слов и что теперь делать о не будь так суров к своей новой хозяйке внезапно заступился за меня шейн не забывая что у неё-то дар не с рождения а получен уже в сознательном возрасте причём получен внезапно да дети умеют контролировать свою силу Но лишь потому, что приходит она к ним постепенно. Лично мне Кристо сейчас напоминает младенца, который вдруг получил возможность бегать наравне со взрослыми. Однако его мышцы еще не готовы к подобной нагрузке. Если обычные дети сначала учатся держать головку, потом ползать, садиться, вставать у опоры, и лишь после этого делают первые осторожные шаги, да и то с помощью взрослых. До криста сразу готов мчаться куда глаза глядят, не понимая, что тем самым может покалечить себя. Или применительно к её случаю, может покалечить окружающих, заключил Мрак и недовольно добавил. Плохая была идея, Шейн. Нельзя было сразу давать ей такую мощь. Ватит занудство. С лёгкой ноткой раздражения посоветовал тот. Во-первых, сделанного в любом случае не воротишь, а во-вторых, кое-какие успехи Криста всё же делает. Правда, изувительно удивился паук. Интересно-то какие. В твоём доме осталась хотя бы одна целая ваза. По крайней мере, на этот раз не пришлось тушить пожар. Резонно заметил Шейн и лукаво подмигнул мне. То есть кинетическую и тепловую энергию она всё-таки научилась разделять. Марак пробурчал что-то невнятное, но явно ругательное, очевидно не впечатлённый доводом Шейна. А вот вас у меня дома и впрям не осталось. Задумчиво констатировал Шейн и отпил ещё вина. Я сразу насторожилась. Глубые глаза Шейна потемнели. Я узнал его уже достаточно, чтобы понять, ничего хорошего из этого ждать не следует. Что ты задумал? Я с подозрением прищурилась, готовая к очередной гадости. Шейн потёр подбородok, не торопясь отвечать. Одним глотком допил вино в бокале и внезапно встал. Да. Так будет лучше всего, сказал он сам себе. Попробуем сделать так. Как так? переспросила я тревожись сильнее. Шейн подарил мне свою обычную лучезарную улыбку, поставил бокал на столик и вышел на середину комнаты. Девочка моя, начал он проникновенно, в обыкновении не обратив внимания, как я поморщилась от фамильярного обращения. Я верю в тебя, поэтому немного изменим условия задачи. Щёлкнул пальцами. И в его руках появилось спелое румяное яблоко, которое он водрузил себе на голову. И замер так, не шевелясь. Что это значит? полюбопытствовала я, уже догадываясь, что услышу в ответ. Попробуй сбить яблоко, пояснил Шейн. И я очень надеюсь, что при этом ты не разнесёшь мне голову. Ты с ума сошёл? я всплеснула руками. Я только что разбила вазу в дребески, стараясь прогнать муху. Надеюсь, ко мне ты испытываешь более добрые чувства, чем к Вази. Улыбка словно прилипла к губам Шейна, и меня это неимоверно бесило. Неужели он не понимает, что именно предлагает не сделать? Я не умею контролировать силу. Мрак, мой собственный фамильяр, вообще считает меня безнадёжной. А Шейн, хочешь, чтобы я ударила по нему чарами? Нашла ком волноваться, проворчал внутренний голос. Он же почти демон. Наверняка увернётся в последний момент, если поймёт, что ты вложила в чары слишком много сил. Наверное, так и есть. И я с облегчением перевела дух. Мрак, негромко позвал в этот момент Шейн. Что? буркнул фамильяр. с видом крайнего неодобрения Ты опытное и древнее магическое существо, листиво проговорил Шейн. Как считаешь, смогу ли я отразить чары или увернуться, если Криста опять ударит со всей силой? Издеваешься, что ли? В голосе Мрака послышалась мрачная насмешка. Ты полудемон, но даже у ваших способностей есть предел. Шарахнет по тебе знатно. Кашлянул и добавил с сарказмом: "Но ты живучий, обычных людей. Если голову тебе не оторвёт, то со временем выздоровеешь, наверное". Яна приглась пуще прежнего. Так, что-то мне совсем не хочется участвовать в этом эксперименте, потому что я не могу гарантировать его благополучное завершение. Ты слышала мрака? Поинтересовался Шейн. Дождался мой его нерешительного кивка и благодушно предложил: "А теперь бей". "Не буду". Я на всякий случай спрятала обе руки за спину, словно опасалась, что заклинание слетит с них помимо моей воли. То есть Шин воразительно изогнул бровь. "Что значит не буду?" "То есть значит", огрызнулась я. "Я не буду бить по тебе до тех пор, Пока не уверись в полной безопасности этого действия. Не вижу проблем. Шейн едва заметно пожал плечами, стараясь при этом не уронить яблоко. Безопасность зависит только от тебя. Вот именно. Я аж подскочила на месте, не понимая, почему требуется объяснять очевидное. Ты издеваешься, что ли? Шейн. Я боюсь, что ударю и убью тебя. Криста. Я очень надеюсь, что ты будешь осторожной. Шейн послал мне шутливый воздушный поцелуй. И я верю в тебя. Но я-то в себя не верю, чуть слышно призналась я. А зря, на удивление серьёзно проговорил Шейн. В себя надо верить всегда и в любых ситуациях, потому что только это даёт надежду на победу в самых безвыходных случаях. Я сознала, что он не уступит, и в конечном итоге вынудит меня воспользоваться магией. Шин, я ведь убью тебя, пробормотала я жалобно, глядя в его безмятежные голубые глаза. Я готов рискнуть, отозвался он. Криста, у меня всё равно закончились вазы. И потом я абсолютно уверен, если ты продолжишь бить по любым неодушевлённым предметам, Прогресса мы не дождёмся ещё очень долго, а время уже поджимает. Тебе необходимо ощутить ответственность за свои поступки. И так будет лучше всего. Какая-то часть моего сознания отметила нечто странное в высказывании Шейна, некую царапающую деталь. Но это мимолётное ощущение тут же растаяло под натиском заполошного ужаса. Это что же получается? Мне надо ударить по шеину, а вдруг ты погибнешь, прошептала я, почувствовав, как глаза наполняются слезами. Это будет очень печально, Шейн сочувственно хмыкнул. В первую очередь для меня, конечно, и для тебя тоже, учитывая, что сразу после этого тебя возьмёт суровый оборот магический надзор. Я не хочу, прошептала я беспомощно. Пропусти вторую часть его высказывания мимо ушей, Шейн. Я не хочу, чтобы ты умирал. Так сделай так, чтобы я не умер. С губ Шейна сорвался короткий и совершенно неуместный смешок. Девочка моя, все в твоих руках. Я снова передернула плечами от столь раздражающего обращения. Шейн заметил это и в его глазах вспыхнуло усмешка. Если получится, я никогда в жизни больше не назову тебя девочкой, пообещал он. А если нет? Тогда ты тем более никогда это больше не услышишь, хмыкнул Шейн. Сделал паузу и проговорил уже жёстче. Давай. Но я, Крестобелла Петтерсон, в голосе Шейна послышались стальные нотки. Быстро бей по мне магией. Мрак при этом зафурчал, Точно перегретый на огни чайник замерцал всеми цветами радуги и растворился, явно почувствовав неладное. Я невольно вздохнула, привидев его торопливо бегство. "Ну вы, за прошедшее время я так и не нашла общего языка с фамильяром, и это очень меня огорчало. Во всех книгах по магическому искусству, что я прочитала раньше, Четко говорилось, что фамильяр суть продолжение ведьмы. Обычные люди частенько называли их просто питомцами, хотя это в корне неверно. Фамильяр, скорее материальное воплощение памяти ведьминского рода, его силы. В случае опасности он может отдать всю свою энергию, чтобы спасти хозяйку. Знает ее мысли, мечты, планы. По крайней мере, так утверждалось в прочитанных мною книгах. Сама я никак не ощущала присутствия в моей жизни Мрака, то есть я знала, что он мой фамильяр, но при этом читать его мысли не могла, не чувствовала идущей от него энергии, будто он по какой-то причине нагло заблокировался от меня. Я даже догадывалась, по какой именно. Мрак не считал меня настоящей ведьмой, не пытался скрыть своего неудовольствия при виде моих постоянных промахов. И не раз прямо говорил, что Шейн совершил ошибку, пробудив во мне силу. Обидно сознавать, что собственный фамильяр не желает с тобой сотрудничать. Криста, Шейн понизил голос, тем самым живо напомнив мне Ингмара Вейна. Тот тоже выражал свое раздражение не криком, а почти шепотом. Не зли меня, бей. И я решилась. До боли жала кулаки и направила в яблоко молнию. И тут же испуганно зажмурилась. Ну вот, раздался довольный голос Шейна. А говорила, что не можешь? Я с нескрываемым облегчением выдохнула, рискнула приоткрыть один глаз, но почти сразу распахнула оба. Шейн по-прежнему стоял передо мной, живой и невредимый. А вот яблока на его голове больше не было. А ещё на белоснежной стене за его спиной виднелась аккуратная дырка, обугленная по краям. "Бьёшь ты хотя бы метко", мягко произнёс Шейн, обернулся из досады цокнул языком, обнаружив устроенное мною безобразие, после чего добавил: "А вот с регулировкой силы всё равно проблемы. Надо было отбросить яблоко. они испепелить его. Прости, горестно выдохнула я. Бывает, весело фыркнул Шейн. Всё равно собрался делать ремонт. Он щёлкнул пальцами, и в его ладони снова возникло такое же сочное, спелое яблоко, как и предыдущее. Усложним задачу, сказал он и приложил яблоко к груди. Теперь будь очень осторожен, Криста. Иначе дырка появится уже не в стене, а в моем сердце. Ты издеваешься? – простонала я. Шейн, мне страшно. А уж им мне-то как страшно. Блондин лукаво подмигнул мне. Особенно если учесть тупечальное обстоятельство, что успехами ты меня пока не радуешь. Тогда я тем более не хочу и не могу это делать. Я приняла самый, что ни на есть, умоляющий вид. Шейн. Я боюсь за тебя. Это очень мило, Шейн слабо улыбнулся. Но тебе всё равно придётся это сделать. Ты же знаешь, я в любом случае тебя заставлю, поэтому не будем терять времени зря. Бей, Криста. Я посмотрела на проклятое яблоко, перевела взгляд на дырку в стене, затем уставились прозрачные спокойные глаза блондина. Я верю в тебя. Я скорее прочитала это по его губам, чем услышала. Давай, Криста. Удиви меня. А главное, удиви мрака и себя заодно. Я глубоко вздохнула, зачем-то задержала дыхание, как будто перед прыжком в холодную воду, медленно подняла руку и наставила указательный палец на яблоко. На дне зрачков шеи наплескались яркие искрки, словно его очень забавляла вся эта ситуация. А вот мне было не до веселья. Я как-то очень зримо представила последствия своего удара. Вот молния срывается с моих пальцев, врезается в яблоко и шея не откидывает далеко в сторону. На его белоснежной шелковой рубашке расплывается ярко-красное пятно. которая быстро увеличивается в размерах. На губах больше нету улыбки, вместо неё оскал боли и выступившая кровь, пузырящаяся при каждой попытке вдохнуть. И его голубые глаза медленно стекленеют. Криста, слезами меня не растрогать. Насмешливый голос Шейна привёл меня в чувство, и я обнаружила, что по-прежнему гляжу на него в упор. хотя стоит отдать должное, воображение у тебя бурное, добавил он, вооружившись им по назначению. Представь заклинание таким, чтобы оно не убило меня. Метка на плече налилась жаром. На кончике моего указательного пальца заплясал крохотный огонёк, который медленно, но верно разгорался, увеличиваясь в размерах. Нет, чары всё равно слишком сильные. И невероятным усилием воли я заставила себя немного притушить это пламя. "Умничка", Шейн кивнул. "Вот так и надо". В следующий миг заклинание сорвалось с моего пальца, и едва это случилось, я осознала, что оно всё равно слишком мощное, но сделать ничего не успевала. Бамс! Чары врезались в яблоко, и оно с брызгами разлетелось на мелкие ошметки. Но что самое страшное, Шейн пошатнулся, схватился за грудь. Что с тобой? Я была уже рядом, подхватила под локоть, надеясь случае чего удержать. Тебе больно? Ну, синяк точно будет. Свымученный усмешкой отозвался Шейн, потирая место удара. Как тебе помочь? Я заломила руки, страдая от чувства вины. Криста. Всё в порядке. Шейн, морщась, сделал несколько шагов и буквально рухнул на диван. Я присела рядом, горя от раскаяния, уставилась на него взглядом побитого щенка. Шейн рванул рубашку, я испуганно ахнула. Посередине его груди расплывался огромный сине-фиолетовый кровоподтёк. Уго А приложило я его и впрямь знатно жить будешь, констатировал мрак, материализуясь рядом. Но я удивлён, что ты не воспользовался никакими защитными чарами. Удар ты успел бы отразить в любом случае. То есть, успел бы, не поняла я. Ты же и сказал, что даже демону подобное не по силу. Я солгал, спокойно признался фамильяр. решил, что это будет для тебя отличной мотивацией. Страх дисциплинирует. И, в общем-то, так и получилось. Я думала, что фамильяры не могут лгать своим хозяикам, пробурчала я. А хозяек нет, ответил мрак и замолчал, справедливо решив, что сказал достаточно. Я тут же обиженно насупилась. Ну вот, ещё одно подтверждение тому, Что мрак не воспринимает меня всерьёз, как достойную продолжательницу ведьминского рода. Я не воспользовался защитной магией по той же причине, тем временем проговорил Шейн, разглядывая свой синяк. Хотел, чтобы испытание прошло честно. И сильно рисковал при этом, скептически протянул мрак. В отличие от тебя, я в кресту верю, сказал Шейн и украдкой подмигнул мне. Затем добавил уже серьёзно. Ну что? Продолжим урок. По-моему, это не лучшая идея. Я покачала головой. Тебе нужен целитель Шейн. Вот как раз и потренируешься в создании регенерирующих чар, не весь чему обрадовался тот. Отличная идея, Крист. Приступай. Ты точно надо мной издеваешься. Я вздохнула и встала. сказала, глядя на него сверху вниз. Я помню твои слова о темной направленности моего удара. Мол, вместо зелий делай яды и добьешься успеха. Боюсь, я тебя не вылечу, а скорее добью, ускорив процесс разрушения тканей. Память у тебя хорошая, умница. Похвалил меня Шейн. Как говорится, доверяй, но проверяй. Посмотрим, сумеешь ли ты преобразовать один тип энергии в другой. Кинетические удары у тебя отлично получаются. Термические тоже неплохо. Самое время заняться другими областями магического искусства. Мне не нравится эта идея, призналась я. Тебе не нравилось и предыдущее, парировал Шейн. Но она сработала. Пусть немного хуже, чем должна была в идеале, но лучше, чем предполагал мрак. Но я О небо. Опять битый час выслушивать, как ты её уговариваешь нормально учиться. Она упирается, как упрямая коза. Резко перебил меня мрак, недовольно сверкнув глазами. Шейн, я просто поражаюсь твоему терпению. Даже поступи она в грекскую ведьминскую школу, была бы уже на грани отчисления. Никакой преподаватель в здравом уме твёрдой памяти не стал бы тратить столько сил и времени на уговоры одной девицы. А потом ещё смеют удивляться, почему я не в восторге от этой так называемой хозяйки. Да её бабушка в мире теней наверняка от стыда сгорает, что это ходячее недоразумение имеет наглость принадлежать к роду Петерсонов. Марак, озадил его Шейн. Довольно. А разве я не прав? Не унимался тот Сам пойди уже, жалеешь о том, что связался с ней. Не ведьма, а стыдобища. Удивительно, но каким-то чудом я не расплакалась и после этого стояла, сжав кулаки, и чувствовала, как горло перехватило от незаслуженной сильной обиды, а в глазах щиплет, но изо всех сил сдерживалась, наверное, потому что сознавала, мрак прав. Я слишком боезлива. Я осторожна для ведьмы, постоянно во всём сомневаюсь, но это из-за того, что я ещё не привыкла к столь внезапно обретённой силе, и мне постоянно кажется, что она вот-вот исчезнет без следа, и я буду вынуждена вернуться в Вильмаркацу. Марак. Видимо, последнее высказывание моего фамильяра переполнило чашу терпения Шейна. Он медленно встал, И одновременно с этим в комнате потемнело. Это было странно и даже пугающе. Я знала, что на улице царит яркий солнечный день, но в углах гостиной затрепетали тени, зашевелились будто живые, попал злик нам, и волна тьмы начала заливать пол. Мрак осознал, что перегнул палку, словно расплющился, припав к обивке кресла. Как во время допроса Ингмара. Как будто смотришь на огромное чернильное пятно, в глубине которого посверкивают зелёные огоньки. Я ведь могу создать для Кристи и Инова фамильяра, процидел Шейн, сделав шаг к креслу, более послушного и лояльного к её небольшим недостаткам. Да, у него не будет тех знаний, что есть у тебя, но ты не торопишься делиться ими. Рискни. Глухо фыркнул Мрак. Я Он не успел договорить. В следующем мгновении с пальцев шеи сорвался сгусток кроваво-красного пламени, который врезался в Мрака и рассыпался тусклыми искрами по его телу и лапкам. Какую-то долю секунды ничего не происходило, а затем Мрак вдруг издал тоненький, душераздирающий писк. скорчился, сгорая в ярком огне. Что ты делаешь? Я подскочила к креслу, оттолкнув с дороги Шейна. Сердце билось где-то в пятках. О небо! Моль фамильяр, то, что связывало меня с памятью предков, погибал сейчас на моих глазах, и погибало за меня и моего упрямство. Шейн, какого демона ты творишь? Сама не осознавая, что делаю, Я резко простёрла руку ладонью вниз. Кожу защипало от прикосновения к чужим чарам. Меня обожгло до да так сильно, что я вскрикнула от боли. Однако я не могла просто стоять и наблюдать, как мрак умирает. Пущ он и противное создание, которое даже не пробует подружиться со мной, но всё равно я закрыла глаза, ощущая удивительное спокойствие. Представила, как огонь Терзающий мрак огаснет, как внутри его истерзанного тельца бьётся крохотный лепесток жизни, как он возрождается, такой же, как и прежде. Боль внезапно охватила всю мою руку. Казалось, будто я окунула её в жидкое пламя, но я терпела, стиснув зубы, терпела, не отводя её в сторону. "Криста?" послышался удивлённый голос Шейна. Я с мучительным стоном опустила руку ещё ниже, заскрежетала зубами, сеясь не сорваться на отчаянный крик. "Криста, хватит!" Голос Шейна доносился словно издалека, а может, я просто не слышала его из-за отчаянного биения сердца, гулким набатом отдававшего в моих ушах. "Криста!" Ещёку обожгла плеухо. Да такая увесистая Что в голове загудело, а во рту стало солоно от случайно прикушенной губы. Я распахнула глаза, ошеломлённо уставилась на шейна. Он ударил меня? Но ну за что? "Криста, хватит", повторил он встревожено. "Смотри". Я перевела рассеянный взгляд на мрака, боясь увидеть лишь его обгоревшее тельце. Но нет, фамильяр сидел абсолютно невредимый. И впервые я ощутила идущее от него чувство радости и удовлетворения. Нет. Ты не безнадёжна, заключил он довольна. Шейн был прав. Тебе и впрямь необходимо была хорошая встряска. Я посмотрела на Шейна, уже догадываясь, что он скажет, но надеясь не услышать этого. Прости, проговорил он с мягкой улыбкой. Мы с Мраком решили, что так ты быстрее научишься управлять своим даром. Не поняла, призналась я. Это был спектакль? Мой голос опасно дрогнул. Вообще-то да. Шейн улыбнулся шире. Но согласись, оно того стоило. Между прочим, лапки ты мне подполил знатно, ворчливо пожаловался Мрак. Хотя я не в обиде. Зато теперь я вижу, что из кристы и впрямь может выйти толк. Я приложил ладонь к плаящей после пощёчины щеке, продолжая молча смотреть то на Шейна, то на Мрака. О, за это тоже извини. Шейн виновато пожал плечами. Я испугался, что ты отдашь Мраку всю свою энергию, так усердно ты стала его лечить. Дай посмотрю. Шагнув к огне, Он медленно отвёл мою руку в сторону. Легонько провёл по моей щеке, и я почувствовала, как унимается боль. Затем он дотронулся большим пальцем до припухшей после оплеухи губы. В этот момент я почему-то смутилась. Шейн стоял так близко ко мне, что я ощущала тепло чужого тела. Положение усугублял его распахнутая рубаха. Мне вдруг безумно захотелось прикоснуться к нему, провести по гладким плечам, прильнуть к нему всем телом. Светлые глаза Шена потемнели, его рука спустилась к моему подбородку и ласково, но не преклонно придержала его, не давая опустить голову или отвернуться. Впрочем, я и не хотела этого делать. Криста, выдохнул он. Нагнулся чуть ниже, и его дыхание пощекотало мои губы. Я знала, что произойдёт дальше, одновременно и боялась этого, и жаждала продолжения. Заворожённо наблюдала за танцем красноватых бликов в глубине его непривычно серьёзных глаз. "Криста", повторил он. Между нашими губами оставалось мизерное расстояние. Мир вокруг словно перестал существовать. Теперь были только я и он. Мы стояли так близко, что я слышала стук его сердца, удивительно ровный и глубокий. А затем Шейн поцеловал меня. Очень нежно, осторожно, почти невесомо, как будто опасался причинить боль. Этот поцелуй был похож на первый весенний ветерок. Пробравшись в помещение или на ласку во сне, когда ты еще не проснулся и сомневаешься в реальности происходящего, спустя мгновение его рука нырнула в мои волосы, чуть натянула их, и я послушно запрокинула голову. Мои руки обвили его плечи, и поцелуй стал глубже, требовательнее. У нас гости. Вдруг сообщил Марак, о присутствии которого в гостинной я совсем забыла. Шейн с явной неохотой отстранился, продолжая держать меня в объятиях, недовольно обернулся к фамильяру. У нас гости, повторил тот. По середине комнаты вдруг запылало изумрудное пламя портала, взметнулось до самого потолка, так же стремительно осело. И в гостиную неторопливо выступила молодая рыжеволосая женщина в строгом тёмно-синем бархатном платье, украшенном жемчужной вышивкой. Странно, почему её внешность кажется мне знакомой? "Ох", проговорила она с улыбкой. "Кажется, я не вовремя". Я покраснела, осознав, что Шейн по-прежнему прижимает меня к себе, попыталась отпрянуть. Но его рука на моей талии не дала мне освободиться. Тесса притянулся вздохом. Ты знаешь, что я всегда рад тебя видеть. Но сейчас ты впрямь малость, э, не, кстати. Прости. Женщина сплеснула руками. Но дело важное и неотложное. И вновь в гостиной вспыхнули чары переноса. Не дом, а какой-то проходной двор. Проворчал Шейн, недовольно цокнув языком. А это ещё кто пожаловал? Тесса, я не договорил. И в гостиную ворвался высокий темноволосый мужчина, правда, тут же поморщился, рассмотрев, куда попал и процедил с возмущением: "Я же просил тебя не говорить пока Шейну. Не говорить о чём?" Естественным мгновенно переспросил он. Незнакомец тем временем с ехидной ухмылкой мознул по мне взглядом, и я покраснел ещё сильнее. Ой, как неловко-то. Боюсь представить, что обо мне могут подумать. Стою в обнимку с шейным, а у того как назло ещё и рубаха расстёгнута. Ну наконец-то я отอมщён, кмыкнул мужчина. Вечно ты нам стесы свидание портишь. Теперь мы квиты. Маркус. Не будь таким зловредным, посетовала женщина, Шейн. Мне правда очень жаль, что мы помешали тебе в такой момент, но нам надо срочно поговорить. Шейн недовольно вздохнул, наконец-то сделал шаг в сторону и незнакомец удивлённо присвистнул, видимо, увидев кровопотёк на его груди. Ого, воскликнул восхищённо. А это тебе кто у приложил? Она Шенкив ком указал на меня. Кстати, познакомьтесь. Криста, перед тобой верховная ведьма Грега Тесса Адамс и глава Грекского ведьминского надзора Маркус Трейден, по совместительству её законный супруг. Очень приятно, испуганно пискнула я, ошеломлённая столь внезапным знакомством. Тесса, Маркус, это Криста Белла Петерсон. Продолжил Шейн. Неужели внучка той самой Ивы Петерсон? изумлённо переспросил Маркус, сразу же перестав улыбаться. Ага, подтвердил Шейн. Тогда я был не прав. Маркус, почему ты весь подобрался точно для прыжка? Вот как раз с тобой нам и надо переговорить в первую очередь. И поговорить именно о ней. Он одарил меня тяжёлым взглядом, от которого у меня немедленно засосало под ложечкой.